Глава 6. Я не могла пробиться к цели. Проклятый щит не пускал. В сгущающейся тьме ранней осенней ночи что-то увидеть можно было лишь во вспышках молний и от близких магического пламени. За щитом культа земля оставалась нетронутой, не промёршей, ничто не улетало вверх. На моей стороне трепетали чудом уцелевшие седые от изморози травинки, перепонки крыльев вздывала потоками воздуха, уносящимися в чёрную неровную дыру небес. Запрокинув голову, я во вспышке молнии увидела, как пламенем свечи колышутся мои серебряные волосы. Лезвия жаждущего крови тоже трепетали, но не из-за порывов воздуха. Он тянулся к щиту и бормотал: Чую, чую кровь. В глубине накрытой куполом территории кипел бой. Там взметалось пламя, охватывало тела, сжирало их или отступало. С огнём спорили волны, каменные големы всех мастей боролись друг с другом и драконами. Пыль смешивалась с туманом, ярко громыхали молнии, и в этой безумной свалке боя посверкивала чешуя громадных тел. Иллор выделялся ярко, стихии кипели вокруг него. Он напирал на линию противника, ведя за собой остальных. Я рычала от жгучей жажды боя, зубы ломило от желания вгрызаться во врагов, топтать их, уничтожать, разрывать мерзкую плоть, ломать. Я должна быть там, с Иллором. Не успевшие попасть под щит дракона, тоже беснавались на его границы. Рычали, били крыльями и хвостами. Удары стихии обрушивались на щит, но он стоял намертво, кое-где побелевший от инея, оставленного магией ледяных. К рёву взбешённых бездействием драконов добавился гул. Я оглянулась на его источник. По тёмному небу, сверкая чешуёй в последнем луче заходящего солнца, летели драконы. Над линией их широкого строя в кольце пламени отливал золотом стандарт империи наша армия военные империи оглашали истерзанную магическими ударами землю воинственным рыком я уже почти разобрала их слова когда гордые сильные драконы рухнули вниз они попали в зону разрежённой магии лишь треть военных успела среагировать но остальные падали на землю Во тьме, завалом из переломанных деревьев, я не могла видеть самого падения, но даже на таком расстоянии меня хлестнуло их болью. Там ломали крылья. Я отгородилась от этих чувств и развернулась к Щиту. Он лопнул оглушительно, выбросом магии швырнул меня прочь. В ушах звенело, всё плыло. Я не понимала, где верх, где низ, мотала головой. Азаранцы тоже трясли головами, хлопали крыльями, пытались устоять во внезапно завращавшемся мире. Щит пал, значит, мы можем напасть на культистов, а они могут напасть на нас. Опасность отрезвила я поднялась с земли. Меня шатало, но я крепче сжала жаждущего крови и переступила непреодолимую прежде границу. Азаранские драконы тоже переходили её. впиваясь в быстро замерзающую землю когтями. Я была единственным драконом, идущим в бой человеком, но это не пугало. Я чувствовала свою силу, знала, что справлюсь, и хотела туда. Ощущала сражение каждой клеточкой тела, словно я уже там. Скорее всего, улавливала чьи-то эмоции, но они настолько захватывали, что я не могла толком думать, и жаждущий крови подгонял. Он тоже хотел туда, где схлёстывалась магия стихий и заклятые враги. Культисты. Бездна, бездна грядёт. Их безумное скандирование прорывалось сквозь грохот. Бездна, бездна. Они тёмными силуэтами появлялись в вспышках молний, приближались, много, много фигур. И Лор гневно зарычал, и перед ним поднялась каменная стена. Тесня противников. До этого момента я ни разу не ощутила здесь следов менталистов, значит, можно не сдерживаться. Снова приоткрыв разум, я уловила знакомое присутствие чужеродного холодного сознания. Оно будто соединяло воедино разум и фанатиков культа. Впервые я столкнулась с этим на зачистке, но позже мне доводилось встречаться с порабощенными в состоянии фанатизма. С ними я старалась не пользоваться настоящими способностями, чтобы не привлечь внимание неведомого разума, но сражаться без использования ментальных способностей, сражаться почти вслепую, надеясь на обрывочное освещение вспышками молний и чужим пламенем. А мне надо напоить своё оружие, получить больше так нужной мне силы. Я не имею права упустить ни одной жертвы для жаждущего Жаждущей крови мой рывок в гущу сражения поддержал радостным звоном. Через нашу связь он улавливал ментальное присутствие фанатиков культа и так выбирал цель. Рядом ветвисто-шумно-ярко шарахнула молния. Я увернулась, и поющие лезвия тут же нашли свою первую жертву, метнувшийся ко мне темный силуэт. Кровь брызнула в лицо, смывая пыль и грязь. Мознув взглядом по чёрному глазу на лбу умирающего, я увернулась от зелёной драконьей лапы и ударила по людским силуэтам, высекая из общей связи очередное подавленное чужой волей тело. Бездна, бездна, бездна, скандирование вспарывало воздух, утонуло в грохоте нескольких десятков молний, возродилась. Приди, защити, бездна. Мерзкий, одуряющий, раздражающий крик. Вестников бездны я пока не видела, но и самих фанатиков хватало. Их как-то слишком много. Я срезала ещё троих, но из тумана и пыли выскакивало всё больше тёмных фигур с бледными лицами и чёрными печатями в виде глаза на лбу. Бездна, бездна. Почему-то они не использовали магию, ломились на меня безмозглой массой. А если не нападали, разбегались, и я старалась их достать, остановить. Вспыхивали молнии, всё тонуло во тьме с красными отблесками пламени. Опять вспышка и пульсирующая огнём тьма. Каждая вспышка другое положение сражающихся. Безумный калейдоскоп батальных сцен. Бой скатывался в беспорядочную свалку, но и Лор продолжал целенаправленно куда-то идти, приминая врагов. Прореженные силы империи тоже ворвались в бой, внеся ещё больше беспорядка огня, воды, камней, ветра и молний. Почти слепая во всём этом мельтешении, я ориентировалась на ментальное ощущение и скользила между огромных драконьих тел, а жаждущей крови косил культистов. У руме от нетерпения вытягивал лезвие, старался перед следующей вынужденной голодовкой сожрать как можно больше. Среди бешеных от ярости драконов, сцепившихся с магами культистов, становилось опасно. Я смещалась в сторону, чтобы не попасться под лапы и шальные заклятия. Но краем сознания отслеживала перемещение и лора. Благо, это легко. Вокруг него метались особенно сильные вихри, полыхало золотое пламя, сверкали огромные молнии, вздымалась земля. Его пытались задавить магией, но не могли пробиться сквозь щиты. а он продолжал бой. Жаждущий кричал от восторга. Удар за кровавым ударом, уклониться, проверить взглядом Элора и снова пуститься в пляс со странными тварями, потерявшими последние ментальные признаки живых разумных существ. Бой с марионетками культа, их руки, ноги, шеи, жизни — все, до чего можно дотянуться жаждущими лезвиями у Руми. Солбов живых и мёртвых десятками нарисованных глаз, на меня будто смотрело то неведомое чужеродное создание. Бездна, бездна, приди. Удар за ударом по этим скандирующим идиотам, яростно и осторожно одновременно, подальше от эпицентра, но не так далеко, чтобы сильно оторваться от Элора, методично, хладнокровно забирать жизнь за жизнью в надежде, что жаждущие крови отрастёт ещё лезвия, успокоится, обретёт новые убийственные способности. Мы шли по трупам марионеток, и кровь, стекающая с меня потоками вместе с грязью, малая цена за силу и возможность победить неспящих. Я рубила с отчаянным хладнокровием, но несмотря на десятки убитых, я была настолько незначительна, что это чужое сознание, будто не замечая меня, Стягивала силы к драконам, к Элору, возглавлявшему их разрушительный клин. Бездна, бездна! Слабые людские тела разлетались в стороны, их ломало, но фанатики не сдавались. Они призывали бездну, и их маги были необычайно сильны. Снова и снова они окатывали драконов магическими ударами, ничуть не впечатленные страшными потерями. Земля стала проваливаться. Я среагировала рефлекторно, взлетела, выдирая из шеи фанатика жаждущего. Подо мной молнией нос на разверся пролом и схлопнулся, пожирая людей и не успевших выдернуть лапы драконов. Полыхнула молния, но она была бледной в сравнении с пламенем на раскрывшихся крыльях огромного дракона Элор. Он озарял всё вокруг, поднялся над тёмным сгустком существ. собираясь ударить поднятыми в небо каменными копьями, и увидел меня. Его глаза полыхнули расплавленным золотом. Ночь опять накрыла сражающихся, но вокруг Илора было светло от его огня. Он бросился ко мне, и огонь на его крыльях погас, обрушилась грохочущая тьма. Вспышка молнии высветила на мгновение торчащее в груди Илора копье. Его золотые глаза Меня ударили под дых, я рухнула на растрескавшуюся землю, задыхаясь, пытаясь понять, где враг, кто меня ударил, но видела лишь пробегающие мимо тёмные фигуры, да мечущихся чуть в стороне драконов. Я зажимала грудь, но раны не ощущала. Во вспышках молний на меня надвинулись только что бессмысленно метавшиеся культисты. На их лбах чернели нарисованные глаза, символ бездны. Бездна. Бездна грядёт, её сила непобедима, её мудрость неоспорима, да придёт бездна. Стоять, приказала я, но марионеткам было плевать на слова управления, а для другого воздействия мне не хватило бы сил и концентрации. За надвигающимися фигурами, вооружёнными ножами и дубинами с гвоздями, я не видела Илора. Всё ещё задыхаясь, отползала поднимая перед собой жаждущего крови, но его лезвия бессильно повисли. Нас всё же ранили. И Илор, ледяной купол отделил меня от толпы фанатиков. Морозный воздух обжёг лёгкие и кожу, лёд затрещал от ударов. Сквозь него прорвался полный боли рык. Илор, с ним случилось страшное. Он не мог кричать так из-за пустяка. Так кричат умирающие. А он не может умирать. Отпустив бесполезное уруми, я сжала метку и позвала. Там снаружи грохотал бой, и ледяная защита растрескивалась. Метка не потеплела в ответ, как подогрел бы ее Элор, показывая, что услышал. В смутном освещении, проникающего сквозь лед огня, мне показалось, что золотой герб с контуром из имени Элора начал блекнуть на запястье. «Это паника!» Это от страха, так кажется. Я подскочила и тут же упала на колени, опять схватилась за грудь из-за места удара. Когда я его пропустила, пока смотрела на Элора, подняв жаждущая, бросилась на ледяную стену, ударила. Руки тряслись, меня всю колотило. Я должна вырваться, должна увидеть всё сама. Лёд трескался, обваливался пластами, наконец рухнул, и я вырвалась наружу к обмороженным культистам. Свалилась среди них на колени, силы. Где мои силы? Почему мне так трудно шевелиться? Льда оказалось много. Он возвышался пластами, стенами, кривыми куполами, но меня не трогал всплеск магии ледяных драконов. Я искала взглядом Элора и не находила среди сражающихся драконов могучего, окутанного стихиями чёрного дракона. В небе снова загремели молнии. Они высветили дрожащего ледяного дракона сбоку от меня, и я сразу поняла: это принц. Слишком шокированным он выглядел, как неопытный мальчишка. Льдом он накрыл нескольких драконов от культистов, меня в том числе. Но это всё я отметила практически неосознанно, опять распахывая крылья. Я должна найти Илора, должна помочь